Марк поймал выпрыгивающий из рук свисток и думал, взвзяк сил. И в ту же секунду все сидевшие у костра срвались с своих мест и бросились к позиции. Там, как выяснилось, был еще один прожектор, послабее, но хитро скомбинированный с необычным тяжелым пулеметом. Артем таких раньше никогда не видел, у него был длинный ствол с раструбом на конце, прицел напоминающий формой паутину. А патроны вползали внутрь масляно блестевшей лентой. Вон он, около десятый, на лучом приезжего хриплый худой мужик подсевший к марку. Дай бинокль. Леха! Десятая! правый ряд, есть. Все, милый, приехали. Теперь сиди спокойно, забормотал пулеметчик, наводя оружие на сдаившуюся черную тень. Держу его, Громыхнула оглушительная очередь. Десятая снизу лампа разбилась вдребезги, и сверх что-то пронзительно заверещало. Кажись на крыли?" определил хриплый, — ну-ка "Посвети еще, Вон он, лежит, готов, зараза". Но сверху еще долго, не меньше часа доносились тяжелые, почти человеческие стоны, от которых Артем становилось не по себе. Когда он предложил добить приезжего, чтобы тот не мучился, ему ответили: а-а-а!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 которые на октябрьском поле сидят. И что они хотят в Курчатовский институт забрать, чтобы ядерный реактор рвануть и всем устроить нирвану, но пока никак не соберутся. Но тут я вспомнил, что со мной было четыре года назад, когда еще на Савеловской жил. Я однажды по делам собрался на Белорусскую. Тогда у меня связи были на Новослободской, так что я прямо через Ганду пошел». Ну, прихожу на Белорусскую, быстро добрался, кого надо встретил, мы с ним дел обделали, думаю, надо обмыть. Он мне говорит: "Ты молодой осторожней, здесь пьяные часто пропадают". Ну, я ему: "Да ладно, брось, такое дело нельзя оставить". В общем, банку мы с ним двоих раздавили. Последнее, что помню, это как он на четвереньках ползает и кричит: "Я лон наход один". Просыпаюсь, мать чуть Божья связанный во рту кляп, башка наголо брито, сам лежу в какой-то коморке, наверное, в бывшей ментовке. Что за напасть, думаю? Через полчаса приходят какие-то черти и тащат меня за кирку в зал. Куда я попал, так и не понял. Все названия сорваны, стены чем-то измазаны, пол в крови и костры горят. Половина станции перекопана, и вниз ходит глубоченный котлован, метров двадцать, по крайней мере, а то и все тридцать. На полу и на потолке звезды нарисованы, такие, знаете, одной линии, как дети рисуют. Ну, думаю, может, красным попал. Потом башкой-то повертел, не похоже. Меня к этому котловану подвели, а там веревка вниз спускается. говорят: "Лезь по веревке, и к подталкивают. Я туда глянул, а там народу куча на дне сломами и лопатами и яму это углубляют. Землю наверх на лебёдку вытаскивают, грузят в угонетку, туда-то отвозят. Ну, делать нечего. Эти ребята с колышами бешеные какие-то. Все в татуировках, с ног до головы. Я так подумал, уголовщина какая-то. На зону, наверное, попал. Эти типа авторитеты подкоп делают, сбежать хотят. А сявки на них батрачит. Но потом понял, фигня выходит. Какая в метро зона, если здесь сейчас даже ментов нет? Я говорю им: "Высоты я боюсь, рухну сейчас прям этим на башку. Польза от меня будет немного". Они посовещались и поставили меня землю, которая снизу поступает, да вы грузить. Наручники падлы надели. На ноги цепь какие-то. Вот грузи. Но я все никак понять не мог, чем они занимаются роботёнок прямо скажем непростая. простая и что повел нашинным плечами там послабее были так кто на землю валился бритты поднимали и волокли куда к леснице потом я мимо проходил один раз смотрю у них там типа чурбан такой как на красной площади раньше стоял где бошки рубили в него топор здоровенный всажен а вокруг все в кровище и головы на палках торчат Я чуть не вывернула. Нет, думаю, надо отсюда делать ноги, пока из меня чучел не набили. Ну и кто это был? Нетерпеливо прервал его тот хриплый, который сидел с ними за прожектором. А я потом спросил у мужиков, с которыми грозил: "Знаешь что? Сатанисты, понял? Они, знаешь, трешеш, конец света уже наступил, и метрой в ад". И что-то он там про круги говорил, я уж не помню. Врата поправил пулеметчик. — Ну, метро это врата ад. А самад лежит немного глубже, а дьявол значит, их там ждет, надо только до него добраться. Вот копают. С тех пор четыре года прошло, может уже докопались. И где это, спросил пулеметчик. — Да не знаю. Вот ебог не знаю. Я выбрался оттуда. Как? Меня в вагонетку кинули, пока охрана не смотрела. Грунтом присыпали, и дал я куда откатился, потом Выспыль с высоты, я сознание потерял, потом очнулся, выполз на какие-то рельсы, ну и по ним вперёд. Они с другими скрещиваются. Я на этом перекрёстке вырубился. Потом меня кто-то подобрал, и я очнулся на Дубровке. Только понял, а тот меня подобрал уж свалил. Добрый человек. Вот и думай, где это. Они потом говорили про то, что по слухам на площади Ильича и на Римской какая-то эпидемия. И много народу перемерло. но Артем пропустил все мимо ушей. Идея, что метро это преддверие ада, или, может, даже первый его круг, загипнотизировала его. И перед глазами встала безумная картина: сотни людей, копошащихся как муравьи, роющих вручную бесконечный котлован, шахту в никуда, пока однажды лом одного из них не воткнется в грунт, странно легко и не провалится вниз тогда ад и метро окончательно солью воедино. Эта страшная мысль не отпускала его до тех пор, пока он не вытряхнул её из головы. Потом он подумал, что вот эта станция живет почти так же, как ВДНХ. Их беспрестанно атакуют какие-то чудовищные создания с поверхности, а они в одиночку сдерживают натиск. И если павелецкая не выдержит,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 Но тогда будет оставаться все меньше жизненного пространства, покуда все оставшиеся в живых не соберутся на небольшом пятачке и там сами не перегрызут друг другу глотки. Но ведь если ВДНХ ничего особенно собой не представляет, если все другие не закрывающиеся выхода на поверхность, то значит, Спохватившись, Артем запретил себе думать дальше. Это была опасная мысль. И продолжать её было нельзя. Это просто голос слабости, предательский, слащавый, подсказывающий аргумент, чтобы не продолжать. Не продолжать поход, перестать стремиться к цели. Слабости не удалось сломить Артема лобовым ударом, и она пытается зайти с тыла. но нельзя ей поддаваться. Этот путь ведет в тупик. Чтобы отвлечься, он снова прислушался к разговору. Сначала обсудили шанс какого-то пушка на какую-то победу, потом хриплый начал рассказывать, что какие-то отмороженные на Китай город перестреляли кучу народа, но подоспевшие калужская братва все таки одолела их и, говоря, отступили обратно к Таганской. Артем хотел бы возразить, что вовсе не к Таганской, а к Третьяковской.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 Он так и не смог проснуться.